Искусно выточенные из слоновой кости, эти фигурки были больше обыкновенных. Каждая по форме соответствовала своему названию. На конях сидели всадники, туры помещались на спинах у слонов, и даже у пешек были человеческие головы и бюсты. Игра была неполная. Некоторые фигурки поломались. Но все они заботливо хранились в мешочке. Даже Джудит ахнула, увидев эти незнакомые ей предметы. А удивленный и восхищенный Чингачгук совсем позабыл свою индейскую выдержку. Он поочередно брал в руки каждую фигурку и любовался ею, показывая девушке наиболее поразившие его подробности. Особенно пришлись ему по вкусу слоны. Не переставая повторять «Ух! Ух!», он гладил их пальцем по хоботам, ушам и хвостам. Не оставил он без внимания и пешки, вооруженные луками. Эта сцена длилась несколько минут. Джудит и индеец не помнили себя от восторга. Зверобой сидел молчаливый, задумчивый и даже мрачный, хотя глаза его следили за каждым движением молодой девушки и деловара. Ни восклицания удовольствия, ни слова одобрения не вырвалось из его уст. Наконец товарищи обратили внимание на его молчание. И тогда он заговорил, впервые после того, как нашли шахматы. Джудит Спросил он серьезно и встревоженно. «Беседовал ли когда-нибудь с вами отец о религии?» Девушка густо покраснела. Однако зверобой уже настолько заразил ее своей любовью к правде, что она, не колеблясь, отвечала ему совершенно искренне и просто. «Мать говорила о ней часто. Отец никогда». Мать учила нас молитвам и нашему долгу, но отец ни до, ни после ее смерти ни разу не говорил с нами об этом. Так я и думал, так я и думал. Он не признает Бога, такого Бога, которого подобает чтить человеку, а эти вещицы — идолы. Джудит вздрогнула, и на один миг, кажется, серьезно обиделась. Затем, немного подумав, она рассмеялась. «И вы думаете, зверобой, что эти костяные игрушки боги моего отца? Я слыхала об идолах и знаю, что это такое». «Это идолы», — убежденно повторил охотник. «Зачем бы ваш отец стал хранить их, если он им не поклоняется?» «Неужели он держал бы своих богов в мешке и запирал бы их в сундук?» — возразила девушка. «Нет-нет, зверобой, мой бедный отец повсюду таскает с собой своего бога, и этот бог — его собственная корысть. Фигурки действительно могут быть идолами, я сама так думаю, судя по тому, что я слышала и читала об идолопоклонстве. Но они попали сюда из какой-то далекой страны и достались Томусу Хаттеру, когда он был моряком. Я очень рад, право. Я очень рад слышать это, Джудит, потому что вряд ли я мог бы заставить себя прийти на помощь белому язычнику. У старика кожа такого же цвета, что и у меня, и я готов помогать ему, но мне не хотелось бы иметь дело с человеком, который оттрекся от своей веры. Это животное, как видно, очень нравится тебе, змей. Хотя оно всего-навсего идол. Это слон, — перебила его Джудит. Я часто видела в гарнизонах картинки, изображавшие этих животных. А у матери была книжка, в которой рассказывалось о них. Отец сжёг эту книгу вместе с другими книгами. Он говорил, что матушка слишком любила читать. Это случилось незадолго до того, как мать умерла, И я иногда думаю, что эта потеря ускорила ее кончину. «Ну, слон или не слон, во всяком случае это идол», — возразил охотник. «И не подобает христианину держать его у себя».